Глава 5 Деревенский оркестр из десяти музыкантов выстроился в два ряда на площади перед свежепокошенным сквером. Все жители города, 342 человека, собрались здесь, надев самые лучшие наряды. На натянутых проволоках развивались флажки. Яркое солнце отражалось от очищенных и заново отполированных бронированных боков балла. Из больше незакопченного дула излучателя протонов торчал огромный букет цветов. Вперёд из собравшейся толпы выступил Крив. «Как представителя правительства сообщества меня попросили вручить эту награду», — сказал он. «Вы, народ, сочли необходимым создать медаль и вручить ее механическому подразделению номер 954 по боевому расписанию в знак признательности за совершенные действия по защите общества, значительно выходящие за рамки служебных обязанностей». Он сделал паузу, всматриваясь в лица людей. Очень часто за менее великие деяния вручаются более искусно выполненные награды, продолжил Крив и повернулся к Бола, к которому подошли двое людей: один со стремянкой, другой с портативным сварочным аппаратом. Крив поднялся по стремянке и прикрепил новую награду рядом с орденами, заработанными Бола в сражениях вековой давности. Рабочий приварил орден на место. Зрители разразились аплодисментами и приветственными криками, а затем, переговариваясь, расселись за столами, установленными прямо на деревенской улице.